Письмо 223 Зинаиде Михайловне Гагиной. 1909 год. Мая 7-8. Ясная поляна. Спасибо, милая Зинаида Михайловна, за то, что помните меня и прислали свой дневник. Примечание первое. «С особенным чувством радости за вас и за детей прочел его. Так радостно было заглянуть в уголок души хорошей правдивой женщины, а также и в уголок души того народа, который я чем дольше живу, тем больше даже незаконно исключительно люблю». «Люблю ваших ребят, и Сережу, и девочку, забыл как зовут». Примечание второе. «Этот народ нельзя не любить. Помогай вам Бог продолжать ваше, хотел сказать, прекрасное, но ваше дело больше, оно истинно хорошее. Последствия этого дела несчастливы, не сравниваю его с деятельностью думы, чтобы не оскорбить вашу деятельность. И как просто хорошо вы его делаете, без преувеличения, без задора и без усталости, без поспешности и промедления». Одно мне не понравилось в вашем дневнике, это ваши упреки судьбе, себе, сожаления прошедшем. Все то самое тяжелое, что случается с нами, вы испытали очень, очень тяжелое, все это, как ни странно сказать, благо. Иго мое благо. Если только мы поставим главным делом жизни приближение к нему, к высшему совершенству. Прощайте, не забывайте меня, любящий вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. Гагина, открывшая в своем имении в Рязанской губернии школу для крестьянских детей, прислала Толстому письмо 3 мая, а также дневник, позднее опубликован под псевдонимом Н. Б. Петрова из дневника Народной учительницы. Москва, 1915 год. Второе. Речь идет об учениках Гагиной. Конец примечаний.